Глава 15 Открыв порталы всем моим помощникам-кузнецам и отпустив их по домам, я посмотрел, сколько сейчас времени. 7:30 утра. По идее, Илья должна была уже закончить свой внезапный сабантуйчик. Написал ей. «Доброе утро. Как прошел девичник? Или вы там еще в процессе?» Через минуту пришел ответ. «Доброе. Нет, уже закончили. Все отлично. Ты сам освободился?» «Да». «Тогда подходи в свой замок в инферно» у меня для тебя подарок я хмыкнул забавно вышло вообще-то это я собирался написать что у меня для нее подарок и нам надо встретиться но ну, или меня опередила ну что ж значит сюрприз ей будет Ок. еще раз хмыкнув отписался портальчику когда тот открыл проход в зал управления в альбатросе я сделал шаг вперед оказавшись в инферно внутри было пусто но буквально через пяток секунд дверь взяла открылась и внутри вошла моя невеста довольная. Это чего они там такого делали со своими подругами, что у нее такой мордас подозрительно счастливой? Меня аж небольшой укол ревности тыркнул куда-то в область подреберья. Неужто они стриптизеров каких-нибудь заказывали? Да не, бред. Или все-таки совершенно другого уровня девушка, чтобы заниматься такой пошлостью, как вызов стриптизеров? Тогда чего такая радостная? Пока я гадала о причинах отличного настроения моей невесты, та, улыбаясь, подошла ко мне, поцеловала в губы и умиротворённо повисла на моей шее. Я же рефлекторно подхватил её на руки. Девушка ойкнула, но в следующий миг, осознав, что она у меня уже на руках, приластилась к моей груди. «Ну, рассказывай, как время провели, и что там у тебя за подарок для меня?» Мы поднялись с Элей в башню, которую борамир отстроил, когда он закончил с восстановлением. Элей внимательно всё осмотрела и заявила, что нам нужно место, где в замке жить, и именно эта башенка подойдёт идеально. Я спорить не стал ведь мне тоже все вполне нравилось, и попросил Барлана, чтобы он напряг строителей и на внутреннюю отделку, а также выделил средства на закупку мебели. Не, комнатка-то у нас, естественно, была выделена в замке и до этой башенки, но так гораздо уютней. Башня, может, и не особо шикарная, зато в ней три этажа, соединенные между собой сплошной винтовой лестницей, располагающейся у стены. А уж какой вид открывается за окошко башни на самом высоком этаже. Мы сели за небольшой столик у этого окна, Элли разлила свежезаваренный кофе по чашечкам и с хрустом отломила кусочек от свежей выпечки, которую она купила в пекарне по дороге в нашу башенку. Я покачал головой. «С утра после ночного девичника ты пьешь кофе». Элли с блаженством закинула кусок выпечки себе в рот, прожевала и запила кофе. Из-за чего я, да и все другие женщины в мире больше всего ценят легенду, так это за возможность есть шикарную еду и при этом не толстеть, а еще переесть невозможно, вот и сейчас. Она приподняла в своей руки чашечку. «Можно пить великолепнейший кофе когда угодно. Хоть перед сном, хоть подряд сто чашек, хоть с утра после девичника. Никакого вреда организму это не несет. И сон не пропадет. Стоит только пожелать, и бодрящий эффект развеется». Я отпил горячий кофе из маленькой чашечки. «У-у, ну и горечь. И вот это великолепнейший кофе. Не, мне это явно не понять. Я кофе в таком концентрированном виде не особо жалую». Другое дело — кофе со сливками. Тоже оторвав кусочек от свежей выпечки, кивнул Элли, любующийся на надежду из окошка. Ну, так как время-то провела? Девушка потянулась и оторвалась от окна. Прекрасно. Давно не видел своих подруг, соскучилась. Мы посидели в пушистом свиньи. Потом я устроил им экскурсию по Инферно. Даже в данж успели сходить. — Кстати, как шли дела в данже? Элли закатила глаза. — Великолепно. Никогда еще я не получала такого удовольствия от прохождения данжа. Кстати, спасибо, что посоветовал его пройти. Девушка сделала хитрый взгляд. Мой подарочек тебе как раз оттуда. Моя невеста залезла в инвентарь и, достав оттуда золотое яблочко, протянула мне. Очень любопытная вещица. Я так понимаю, что можно убить даже любого игрока насовсем, пихнув ему в рот это яблочко. Возможно, тебе как-нибудь подобное понадобится. Взяв в руки яблоко, я покрутил его перед глазами. — Ого! Очень уж оно на яблочко и дун похоже, но все-таки немного отличается. Поглядел характеристики. — Да, действительно, интересное яблоко и весьма ценный для игры. Когда твой противник-игрок знает, что у тебя есть оружие, которое может действительно уничтожить его персонажа в легенде, то и относиться к тебе будет совсем по-другому. Он уже будет бояться за свою виртуальную жизнь, а не потери небольшого доли опыта. Но это все, конечно, не мой вариант. Я и так бог. Моим врагом и без этого яблока вряд ли такой игрок захочет быть. А сама плюшка, конечно, шикарная. И, возможно, когда-нибудь это яблочко очень пригодится. Тут главное с яблоком и дун случайно не перепутать. И самому не откусить. А то, мягко говоря, конфуз выйдет. Спасибо. Закинув фрукт в инвентарь, я потянулся через столик и чмокнул девушку в губы. Сев на место, загадочно улыбнулся же я. «А у меня, кстати, тоже подарок для тебя есть». Брови девушки взметнулись вверх. «Правда?» — я кивнул. «Угу. Пока был в кузне, хотел сковать для тебя посох, но вышло несколько по-другому. В общем, ты теперь не только баффер, но и дебаффер». Я достал божественное копье из инвентаря и упер древком в пол. У Эли от удивления расширились глаза. Она ткнула пальчиком в антрацитово черное копье. «Это мне?» — я улыбнулся. «Ну да». Девушка встала из-за столика, подошла ближе, посмотрела мне в глаза, на что я только кивнул, и подвинула копье поближе к ней. Взяв его в руки, она замерла, углубившись в характеристики. Через пару секунд ее губы прошептали «Гунгнир». А еще секунд через двадцать теле подняла на меня немного шалевший взгляд. Ультимативный, истинный, божественный предмет. Я кивнул еще раз. Он самый. Я поднял ладонь вверх. Вот этими самыми руками сделанной. Девушка внимательно рассмотрела копье сверху донизу и протянула. «Красота!» «А что вот это такое?» Она показала на резьбу на конце древка. «Упс! Это я швобра открутил от деревяшки, а острие копья обжал на получившейся древке не с той стороны». «Хм!» Я провел пальцем по резьбе. «Это место для крепления дополнительных модульных наверший. Со временем их можно будет сделать. Если еще одно острие копья прикрутить, тогда копье превратится в глефу. А может, бафнуть нужно будет? Тогда прикручиваем наверший к посоху. В общем, по ситуации можно будет разные навершии устанавливать. Или погладил свое новое оружие под древку и покачал головой. Это нереально круто. Но пока никаких навешей сюда нет. В силу своей невнимательности я, конечно, накосячил немного. Но, с другой стороны, получилось даже лучше. Ведь про все допы и наверший я не соврал. Со временем их реально можно будет добавить. — Хорошо, что про швабру не ляпнул, ведь личик у моей невесты сейчас просто светится от счастья. — Пока нет. Но в скором времени сделаем. — А я могу испытать? — Я развел руки в стороны. — Конечно. Или тут же с хлопком исчезла, чтобы в ту же секунду похлопать меня сзади по плечу. — Работает! — я улыбнулся, но ну, естественно. Сзади меня раздался хлопок, и Эля вновь появилась передо мной. Затем прыгнула телепортом на этаж ниже снова наверх. Посмотрел в окно и в следующее мгновение оказалась внизу на крыше ближайшего дома. Ближайшие полчаса я наблюдал в окошко, как моя невеста испытывает телепорт. То по крышам прыгала, то просто ввысь неба инферно запрыгивала и летела вниз, а затем исчезала из воздуха. Метала копье так, что оно за пределы города улетало, после чего возвращала ее себе в руку обилкой. Пару раз во время своих испытаний на даже в стены на полной скорости впечатывалась. Видимо, не рассчитала что-то. Благо, ей это совершенно не страшно. Она, скорее всего, надежду своим телом разрушит, чем убьется. У нее характеристик за счет божественных шмоток — нереальное количество. Внезапно Элли появилась передо мной и, убрав копье в инвентарь, бросилась ко мне. Хрум-хрум, это просто невообразимый подарок. Она прильнула к моим губам поцелуем. Спасибо тебе огромное, мой хороший. Когда мы закончили с Элли, пришло время долгожданного мной сафари. Первым делом я дал клич всем богам на сбор на Олимпе а сам начал подготовительную работу. Собрал некротитанов, оставив лишь одного черновика на охрану надежды, затем вызвал восьмерых бессмертных, после этого зашел к Вельве и забрал у нее все склянки, которые она успела наварить. Их оказалось 20 штук. Прикинул в голове, скольким богам нужно будет дать зелье. Хм. Мне Зевсу, Суцелу, Тору, Одину, а Аиду, Танатосу, Гунгуну, Амату, а также моим архидемонам. Наверное, еще и Фуфлунс, если он не найдет отмазку, чтобы в очередной раз не участвовать в битве. По женской части сложнее. Точно Смерти, Ванф, Реи и Идун. И это все боевые дамы, неоднократно участвовавшие в битвах. А вот насчет Геры, Диметры, Парсифоны и Нюйвы остаются вопросы. Это в основном не боевые богини. Диметр, например. Чего она там богиня? Вроде плодородия но ну и чем она на поле боя поможет? Завалит титанов цветочками и черноземом? В общем, надо будет разбираться, кто пойдет, а кто нет. Но, по идее, скляных должно хватить на всех. А еще про Елю и забыл. Я ее уже обрадовал, что она тоже отправляется вместе с нами в бой. И обрадовал в буквальном смысле слова. Она аж попрыгала от радости. То, что ее там могут прибить, совершенно не боюсь. Она же не богиня просто потеряет немножко опыта. Хотя прибить ее будет не так-то легко. С большим количеством божественных шмоток и под дикими бафами она не будет простой целью. Но помощь от нее с ее новым копьем будет значительной. Да, она не сможет принять божественную форму, и потому у нее не получится самой валить титанов в копье. Но кто ей мешает метать копье, или, допустим, прыгать телепортом вокруг титанов, ослабляя их и добивая силы Земли? Правильно, никто. Закончив приготовление, открыл на равнине перед надеждой портал огромных размеров, чтобы мои некротитаны смогли пролезть, и мы всей компанией отправились на Олимп. Доставив некротитанов пастись у подножия Олимпа, мы остальным составом пошли в тронный зал. Похоже, что тут собрались уже все боги, ну или почти все, беседки были забиты практически полностью. У трона тусовались трое — Зевс, Тор и Один. Туда я и подошел. Зевс, что был ближе всех ко мне, кивнул. «Гидраргеру, зачем ты всех нас собрал?» Я кивнул богу в ответ. «Вот зачем». И, достав из инвентаря черное кольцо, подошел к Одину и протянул ему драуп-мир. Один сосредоточенно смотрел на кольцо несколько секунд, а затем, взяв его в руку, всмотрелся в свойства. «Внимание! Божественное задание восстановить кольцо Всевластия Одина выполнено. Награда. Репутация со всеми возможными богами плюс тысяча». «Ну вот, я теперь считаю закадычный дружбан любому богу. Вот только все те, с кем для меня эта репутация важна, С теми она и так высока. Лучше бы дали, чего материального. Впрочем, материально мне и так не хило отсыпало. Столько, что хватило и на копье для Эли, и еще столько же осталось. Так что я не в обиде, это уж точно. После того, как Бог рассмотрел описание, он надел кольцо себе на палец, и тут же выскочило сообщение. «Внимание, вы находитесь под действием кольца Всевластия Драукнир. Все ваши умения характеристики увеличены на тысячу процентов». На лице Одина появилась улыбка. «Ты, наконец, закончил!» Бог поднял на меня взгляд, затем, обведя взглядом собранных в округе богов, уточнил. «Предлагаешь не терять время и наведаться в тёмный мир к титанам?» Я кивнул. «Именно. У нас теперь Драупнир плюс усиление от Суцела, а также усиление от моих». Я кивнул назад на полянку, где осталась моя команда. «Бессмертных. И ещё вот». Я достал из инвентаря три склянки с зельем, вельвы и протянул Одину, Зевсу и Тору. Тор, прочитав описание, хмыкнул, а я продолжил. Но и на десерт, подозвав к нам Эльвию, показал троице ее копье. Поэтому предлагаю не оттягивать, а уничтожить титанов сейчас, пока не сами не открыли портал на Олимп и не застали нас врасплох. Зевс прочитал описание копья, захлопнул открывшийся рот и, подкинув пузырек с вельвы, в руке перевел взгляд на Тора. — Думается мне, что это хорошая идея. Что скажешь? Тор раскалился в ответ. — Поддерживаю. В этот раз решили, что в тёмный мир отправятся все боги и богини, включая геру и диметру и персефону А вот останется на Олимпе, к моему удивлению, одна Идун. Мол, самый ценный тут — это сад Идун, и без самой Идун он будет бесполезен. Вот ей я хранять. Настоял на этом именно Тор, а Зевс его поддержал. Самой Идун такой расклад не понравился. Она рвалась в бой, но, скрипя зубами, согласилась остаться на Олимпе. Пузырьков с зельем хватило на всех богов и на Элью. Один пузырёк даже остался, но это потому, что Фуфлунс не явился и не выходил на связь. А вот Рея, хоть и с опозданием, но всё-таки появилась. Все выпили по пузырьку, потом, придам, прошлись мои бессмертные со своими бафами, и под конец пробежался Суцел, который жахнул каждому по кумполу своим молотом. В итоге усиление вышло чуть больше, чем на 2000 процентов. Затем мы всей толпой спустились вниз к моим некротитанам и, открыв портал в тёмный мир, отправились туда. На моём лице проявилась такая же кровожадная улыбка, как недавно была у Тора. Вот и всё, сафари началось. Кто не спрятался, я не виноват. Оказавшись на месте, мы не стали терять время. Организовали разведку, и, найдя ближайшую группу из трёх титанов, дружной толпой отправились туда. Боже, какое же это блаженство, когда не титаны нас разматывают, а мы противостоим им чуть ли не чудом. А когда мы рвём их как тузи грелку, причём вообще без шансов, титаны даже ничего сделать не успели. Как только Элия телепортнулась к Йоттуну, в то же мгновение Зевс шарахнул этого Йоттуна молнией, и всё, нет больше Йоттуна. Элия сразу же телепортилась ко второму Йоттуну и ткнула того копьём в спину. Тот же укола будто и не почувствовал, потому что никак не отреагировал. Вместо этого он создал своё собственное ледяное копьё и метнул в нас. Вот только копьем это уже можно было назвать с большой натяжкой, ибо это был какой-то тонюсенький ледяной шампур. Я уж было хотел поднять земляной щит, но, увидев, что именно в нас полетело, решил даже не тратить ману на это. Как, впрочем, и другие боги, шампур прилетел в Тора, и тот просто отмахнулся от него своим молотом. Видя это, третий титан развернулся начал было сбегать, но у него не вышло. Опять телепорт Эли поближе к Туши, и черный шар, выпущенный смертью ему в спину, закончили дело. Все. Три титанических трупа, а толпа богов даже сблизиться с противником не успела. Тупо не хватило времени добежать. Весь бой занял всего пару минут. Я даже поучаствовать в нем толком не успел, как, впрочем, и львиной доли всех богов. Мы тормознули, чтобы я поднял трупы титанов некромантии, а смерть в этот момент с моей косой летала по темному миру в поисках других врагов. Следующая партия титанов из пяти особей продержалась тоже недолго, но они все же успели нанести нам урон. Диметрия металлическим лезвием, выросшим из земли прямо из-под нее, отрезала руку, а Одину продырявили живот ледяным копьем и оттуда. Дело в том, что дебафы от Элии не распространяются на всех, а только на того Титана, к которому она приблизилась на метр. Потому и получилось, что Титану успели дать отпор, хотя и совершенно для нас неощутимый. Твоя яблоко Идун, и у Одина уже не было дыры в животе, а у Диметры приросла отрезанная рука. Раньше бы без наших бафов по самой брови Диметра не успела бы увернуться и ее бы разрубила пополам. Копье же не застряло бы в воде, я прошло бы его насквозь и ранило бы следующего за ним бога. Теперь же раненые боги пришли в полную боевую готовность всего за несколько минут. Больше времени потребовалось на то, чтобы я влил ману в свою некромантию. Мы пятеро соток метались по всему темному миру в поисках титанов, и наше сафари было неожиданно успешным. По прикидкам, мы уничтожили половину всех титанов. Моя личная армия некротитанов состояла уже из невероятных 72 титанов. Я оглядел на это титаническое воинство и просто глазам своим не верил. Это не просто много, это просто какое-то невероятное количество. С таким количеством некротитанов мне даже Олимп не пришлось бы толком захватывать, если бы я захотел этого. Против одновременно 70 титанов, вся сборные богов, не сможет ничего противопоставить и моментально сольется. Это против малых групп титанов все шло как по маслу. А вот против концентрированной толпы сразу же охватили бы, несмотря ни на какие бафы. Да и воевать-то мне пришлось не против всех богов. Тот же Гунгун -гун и Архидемоны были бы на моей стороне. А уж про свои собственные силы я вообще молчу. Сколько я сожрал плотью титанов, система даже глюкнула и просто стала делать меня немного сильнее без какого-либо выбора. Думается мне, что я теперь сильнее Титана и без всяческих бафов. Все это, видимо, пришло не только одному мне в голову, потому как Зевс начал бросать на меня странные задумчивые взгляды на толпу моих Титанов, на меня, затем опять на толпу моих Титанов и снова на меня. Мы как раз устроили привал на сутки из-за моих гигантов. Ну, во всяком случае, это первая причина привала. У всех мана была высосана под ноль, все делились ею со мной, чтобы я поднимал некромантии все больше и больше Титанов. А вторая причина — это то, что титаны, хоть и с опозданием, но все же поняли, что их истребляют поодиночке, поэтому их остатки собрались вместе в одну большую армию и встали от нас в километрах в пяти. И, похоже, теперь все уже идет к тому, что будет одно решающее сражение, где и определится победитель. Впрочем, победитель понятен уже сейчас. Даже если титаны ломанутся в атаку прям сию секунду, когда у всех богов мана на нуле, Их встретит равное количество моих некротитанов. Только одного этого достаточно, чтобы битву свести в ничью. Но ведь боги под усилением бафов, и даже без маны кое-что могут, поэтому никакой ничьей не будет. Будет только наша победа. Правда, в такой битве могут быть и смерти со стороны богов. Потому вариант так себе. Я вот думаю над тем, чтобы отступить в инферно да подготовиться к битве там. Спокойно себе ману восстановить и лишь после этого отправиться обратно в Тёмный мир. Не, можно, конечно, и на Алим подступить, но держать 70 титанов в гористой местности будет не очень удобно. А вот в степях Инферно самое то. Опять же, всё это актуально, только если титаны пойдут в атаку. А если они встанут в защите, дав нам время восстановить ману, то отступление не потребуется. Только мы обговорили это с другими богами, как армия титанов вдали сдвинулась с места в нашу сторону. Они, видать, тоже сложили два плюс два и поняли, что хоть какие-то призрачные шансы у них есть только сейчас. Значит, все-таки отступаем. Я открыл большой портал, влив туда всю ману, что у меня оставалось, и мы начали организованные отступления. Сначала буквально за десяток секунд эвакуировались все боги, и это неудивительно, богов тут даже меньше двадцатки, и они, отменив своей божественной формы, смогли зайти взев портала прямо шеренгой. Следом эвакуировал некротитанов. Прямо вручную управлял процессом, тыкая пальцем ближайшего гиганта и давая ему команды. Последним ушел сам, когда враги приблизились уже достаточно близко. Вот и все, эвакуация окончена. И хоть портал будет открыт еще минут семь, они же не самоубийцы, чтобы лезть к нам поодиночке через узкий портал, одномоментно пропускающий только одного гиганта. Хм, помнится в узком ущелье 300 спартанцев в подобных условиях, Держали всю армию Ксеркса.